Дверь машины открылась. Лиза не заметила, что они уже приехали. Амит подал была руку, чтобы помочь ей выйти, но она его опередила и вышла на улицу сама. «Подождите меня тут», — попросила она. «Да, мисс Ро». Лиза посмотрела на некрасивое здание и поежилась. Выглядело оно очень недружелюбно и холодно. От здания веяло неухоженностью и запустением. По фасаду... Лиза предположила, что это бывший кинотеатр. Её догадка подтвердилась, когда она вошла в холл. Стандартная планировка. Ализа вспомнила, как прогуливала школу в таком же кинотеатре. Она до сих пор помнила, сколько стоил билет на утренний сеанс. Ализа почувствовала запах попкорна и отчётливо услышала звон кассы. Она хорошо отдавала себе отчёт в том, что это слуховая галлюцинация, но поделать ничего не могла. А ещё она вспомнила, как однажды мама узнала про голых и устроила скандал прямо в кинотеатре. Менеджер решил, что ему эти проблемы не нужны, и поэтому на следующий день Лизу просто не пустили. Как она не упрашивала старого кассира, тот только отводил взгляд и виновато качал головой. Нельзя, распоряжение менеджера. Ничем не могу помочь. А ей стало негде переждать школьные часы. Она как будто лишилась убежища. С вами всё в порядке, прервал воспоминание голос Миллер. Девушка внимательно смотрела на Лизу со второго этажа, положив руки на перила так, будто это балетный станок. Да. Понимаю. Миллер ещё несколько секунд смотрела, а потом повернулась и скрылась из поля зрения. Поднимайтесь на второй этаж в главный зал. Только не мешайте. Иду. Ализа могла бы поклясться, что она в том самом кинотеатре своего детства, если бы не знала, что он находится где. Ладно, мир не треснет пополам, если она будет считать этот кинотеатр тем самым, наплевав на географию, логику и чёрт знает что ещё. Почему бы и нет? Можно сделать допущение, не так ли? Нужно ли строго придерживаться границ объективной реальности? Ализа вошла в главный зал. Он почти не изменился, разве что появилась сцена. В остальном тот же амфитеатр, может даже сиденья те же. Следующий. Ализа вздрогнула от неожиданности и посмотрела на источник сбоку. Во втором ряду сидели два человека: Миллер и толстый мужчина с планшетом. Именно он подал команду, напугавшую Ализу. Она несколько раз повторила про себя слово толстый, удивляясь самому факту его появления. почему не полный, не какой-то ещё. Да и в целом он был не таким уж толстым. Просто на фоне Миллер казался рыхлым и бесформенным. Открылась боковая дверь, и в зал вошёл мальчик лет 15. Он на секунду растерялся и заслонил рукой глаза. Ализа отметила, что прожектор очевидно специально направлен так, чтобы слепить всех входящих. Миллер сделал едва уловимый жест, и мужчина тяжело вздохнул. Следующий, скомандовал Толстяк, делай пометку в своих бумагах. Мальчик растерялся и замер, не понимая, где допустил оплошность. Но, очевидно, никто не собирался ему ничего объяснять. Лиза даже отсюда видела, как у него скривились губы и затрясся подбородок. Мальчик развернулся и взялся за дверную ручку, чтобы покинуть помещение. Но в этот момент снова подал голос Толстяк. Нет, через другую дверь. через 100. Он ткнул пальцем в противоположную сторону зала. Сколько можно объяснять? Входите через эту, выходите через противоположную. Вероятно, таким образом выходившие не могли столкнуться с входявшими в зал. И никто не мог узнать о фокусе с прожекторами, подумала Лиза. Мальчик вздрогнул, развернулся и торопливо пошёл через зал. Три пары глаз следили за ним. Тишину нарушал только звук его шагов. Миллер вдруг наклонилась к Толстику и что-то шепнула ему на ухо. Тот кивнул. Ализа, не торопливо, стараясь не шуметь, спустилась до второго ряда и стала двигаться к Миллер. Когда она опустилась на соседнее кресло, мальчик вышел из зала. Что там? спросила она у Толстика. Сейчас узнаю. Он достал телефон, набрал чей-то номер и приложил трубку к уху. «О чем вы хотели поговорить, мисс Ро?» — поинтересовалась Миллер. «Что он сделал не так?» — не в попад спросила Лиза. «Он не танцевал. Но у него не было времени. Вы его сразу срезали. И он все равно не танцевал», — пожала плечами Миллер. «Это жизнь. Тут никогда нет времени для танцев». «Не понимаю», — нахмурилась Лиза. «Вот именно». В разговор вклинился толстяк. Он прикрыл рукой динамик телефона и обратился к Миллер. Она готовится. Но ну, подождём. Анна снова повернулась к Лизе. Мне нужен танцор, а не просто мальчишка. И зачем тогда приглашать ребёнка? Снова не поняла Лиза. Дело не в возрасте. В этот момент открылась дверь, из которой недавно появился мальчик. На этот раз в помещение вошла девочка. Кажется, лет 14. Она не стала заслоняться от прожектора или даже щуриться. Просто пошла вперёд, выйдя из пятна света, и не останавливаясь, поднялась на сцену. Что-то в ней пугало Ализу. Девочка казалась скорее роботом, чем человеком. Она встала в танцевальную позицию и замерла. Ализа отвела взгляд, как будто не желая смотреть на что-то неприятное, болезненное и даже унизительное. Начинайте. скомандовал толстяк, глядя на Миллера. Так и в ноу ему, и он сделал пометку в бумагах. Заиграла музыка. Ализа хоть и не была большим знатоком балета, но, конечно же, узнала Чайковского. А девочка, судя по всему, будет исполнять соло Одетты. Интересно, это вообще возможно в таком возрасте? Ализа с некоторым стыдом поняла, что у неё возникло множество очень глупых вопросов про балет. Почему она не задумывалась о них раньше? Очень плохо, со странной улыбкой прокомментировала Миллер. Томаш, Свет. Секунду. Толстяк снова взял в руки телефон. Они оба ничуть не приглушали голос, не старались скрыть, что переговариваются, и вообще вели себя грубо. Видимо, это тоже часть проп. Ализа посмотрела на выражение лица девочки, но не заметила каких бы то ни было перемен. никаку реакции на слова Миллер. Вдруг погас свет. Воцарилась полная темнота и тишина. Даже экран телефона Толстика не светился. Тот предусмотрительно его заблокировал. Прошло несколько секунд, прежде чем Лиза поняла, что один звук всё-таки есть. Отсутствие музыки и света не помешало девочке продолжать танец. Отлично, заметила Миллер, включая обратно. Хорошо. Засветился телефон Томаша. Он, вероятно, звонил тому, кто должен был включить свет. Она мне подходит. Больше мест нет, но посмотри остальных. А если будет кто-то подходящий, держи их в резерве. Скорее всего, освободится два места через пару недель. Если и Чан, уточнил Томаш. Да, но буду надеяться, что я ошибаюсь. Включился свет. Миллер встала с места. Элиза последовала её примеру и вышла в проход. У нас есть 10 минут, потом у меня репетиция, поднимаясь к главному выходу, сказала Анна. О чём вы хотели поговорить? О Сархане, наверное. Наверное. Миллер, не останавливаясь, обернулась, чтобы удивлённо посмотреть на собеседницу. Вы не уверены, что ли? Не уверена, призналась Лиза. Я Они вышли из зала и наткнулись на женщину, стоявшую прямо за дверями. Вы даже не дали ему станцевать. Без каких-либо прелюдий начала истерить она. Это по-вашему нормально? Да. Миллер спокойно обогнула пишущую мамашу и стала спускаться по лестнице. Но женщина очень быстро пришла в себя. Вы хотя бы отдаёте себе отчёт в том, что своим поведением травмируете ребёнка? Миллер посмотрела на Лизу, будто бы предлагая ей оценить несусветную глупость. Травма это очень точное определение того пути, который вы выбрали для своего ребёнка. А в глазах Миллер появился задорный блеск. Она сделала шаг вперёд, поднявшись на одну ступеньку, а направилась к мамаши. Лиза снова почувствовала запах попкорна и даже поискала его глазами, прежде чем сообразила, что кинотеатр давно не работает. Что вы Если вы хотите, чтобы он чего-то добился в танцах, вы должны его морально искалечить. Не должно быть ребёнка, не должно быть вашего сыночка. Человека за всем этим вообще быть не должно. Его тело больше ему не принадлежит. Понятно. Миллер сделала ещё один шаг вперёд, став на полголовы выше собеседницы. Она как будто разрасталась, и дело было не только в физике. Её тон Настрой тембр голоса. Лизе показалось, что она видит злое индуистское божество, потревоженное истеричной тёткой. Хуже того, потревоженное в собственном храме. Больная, взвизгнула Мамаша. Она сделала три шага назад, не поворачивая спиной к Миллер, и только когда оказалась на безопасном расстоянии, развернулась и торопливо пошла прочь. Анна посмотрела на Лизу. Лиза зачем-то подняла руки. то ли демонстрируя, что не имеет отношения к происходящему, то ли сдаваясь на милость победителя. Это было сурово. Я сказала правду. Бывает по-разному, конечно, но танцы это жёсткий спорт. Так или иначе нужно понять, что ты это не твоё тело. Чем раньше, тем лучше. Миллер продолжила спускаться по лестнице. Зачем? Иначе будешь себя жалеть. А так результата не добиться, да и вообще». Она вдруг остановилась и посмотрела на Лизу, будто вспомнив, с кем разговаривает. «Так о чем вы хотели поговорить? У меня, правда, мало времени. Ради чего вы танцуете? То есть, если все так жестко, что окупает все страдания? Слава? Деньги? Послушайте, мисс Ро, если вы хотите взять у меня интервью... то это не самое удачное время вы работали в эскорте лиза не знала зачем сказала это и какое отношение к происходящему имеет прошлая балерина миллер остановилась на последней ступеньке повернулась и удивлённо посмотрела на лизу понятия не имею о чём вы очень плохо соврала анна что вам нужно я вас вспомнила мы виделись однажды на приёме и лиза потёрла виски «Простите, я сегодня сама не своя». «Не помню такого». К Миллер вернулась с самообладания. Она пошла дальше. «Вы меня с кем-то спутали». «Вы и есть цархан!» Снова выпалила что-то странное Лиза. На этот раз Анна долго и сочувственно смотрела на собеседницу. В конце концов покачала головой и продолжила свой путь. «Вы сошли с ума, мисс Ро». Наверное, так у художников заведено. Что? Не поняла Лиза. Сархан это вы? С чего вы взяли? Миллер дошла до какой-то двери и скрылась за ней. Лиза поспешила следом. Сархан очевидно связан с Хёстом. Пересекался со всеми запечатлёнными на картине и гениален. Никто из нас не отвечает всем этим критериям, кроме вас. Я не связан с Хёстом. Возразила Лиза, но тут же задумалась. И уж точно не гениально. Гениальность понятия расплывчатое. В чём вы всех превзошли, так это в умении не быть собой. Миллер вдруг стала стягивать с себя свитер. Лиза опешила, но потом поняла, в чём дело. Она даже не заметила, как оказалась в раздевалке. Миллер ничуть не смущаясь переодевалась, видимо, готовясь к репетиции. Что вы имеете в виду? «Ничего двусмысленного. Вы единственная из нас всех, кто не держится за себя». «Я не понимаю». Лиза с удивлением обнаружила, что любуется телом собеседницы. Почему-то смутилась, опустила глаза и уставилась в пол. В поле ее зрение попали ноги Миллер, и она едва не ужаснулась вслух. Мозолями это назвать было нельзя. Скорее, раны. Ноги Миллер были одной сплошной раной. не так красиво, как всё остальное, да? Анна, конечно, заметила, как Лиза смотрела на её ступни. Мне что вы? Любые слова тут прозвучали бы глупо. Простите. Я не знаю, зачем вы приехали и о чём хотели поговорить, но у меня больше нет времени. Я должна танцевать. А вы действительно сходите с ума. Вам нужна помощь. Я Это здание не кинотеатр и никогда не было им. Тут нет попкорна. Мужчина на входе не кассир, а швейцар. Он с огромным удовольствием впустил бы вас внутрь, если бы вы не стояли перед дверью. Не силой же ему вас затаскивать. Откуда вы? У Лизы закружилась голова. Она сделала шаг назад и села на скамью. Он сам меня позвал. Думаете, я прервала бы пробы просто для того, чтобы встретить вас? «Мисс Ру, вас может кто-нибудь проводить домой?» Спокойно спросила Миллер. «Да, я сейчас соберусь. Все в порядке, просто что-то...» Анна кивнула и вышла из раздевалки через вторую дверь. Лиза заметила за ней зал с зеркалами. Лиза не могла сосредоточиться на каком-то одном предмете, но замечала каждую деталь окружения. Она чувствовала прикосновение одежды к телу. Удивительно ярко видела цвета, и даже как будто ощущала их кожей. Звуки приобретали объёмы и форму. Шаги Миллер за стеной отдавались в её теле, и ей почему-то хотелось откликаться на эти импульсы. Она не справилась с этим штормом из ощущений, и картинка стала рассыпаться. Ализа видела стену, шкафчик, одежду, скамью, но не могла собрать это в логически связанную картину. Ничто не связывало все эти предметы и не говорило об их общем значении. Ализа закрыла глаза, потому что её стало подташнивать. В этот момент на неё обрушились ощущения в теле. Пальцы левой руки покалывало, как будто после онемения. Так бывает, например, когда просыпаешься ночью и пытаешься пошевелить рукой. Эта ассоциация будто открыла дорогу другим. Словно функция ассоциативного мышления была до этого время недоступна. Программный сбой. А теперь всё снова в порядке, но системе требуется проверка. Лизу повело по ассоциациям против воли. Начав с бессилия иа не менее в руке, она довольно скоро оказалась на заседании суда, где испытывала такое же бессилие. Оглашение приговора. Пожизненное заключение. Апелляция. Суды, суды. Суды. Всё кончилось. Ализа открыла глаза и посмотрела прямо перед собой. Раздевалка. Картинка больше не рассыпается на отдельные части. Между предметами есть связь. Все они существуют в определённом контексте. Всё в порядке. Разве что пальцы левой руки покалывает. Пожалуй, не только пальцы, вся кисть как будто похолодела. Ализа встала и хотела уйти. Но почему-то повернулась к двери, ведущей в зал. Постояла так минуту и наконец тихо приоткрыла её. Через щелочку она могла видеть только небольшую часть стены, но та была зеркальной, и в ней отражалась Миллер. Танцовщица не могла видеть Лизу, слишком уж маленькой была щелочка. Разве что она обладала каким-то неестественно острым зрением. У Лизы снова возникло ощущение, что кто-то смотрит из её глаз. И этот кто-то наблюдал с интересом. Миллер сделала шаг вперед, потом разворот на 360 градусов, вскинула левую ногу вертикально, а потом опустилась на одно колено. В следующий момент она вскочила и отпрыгнула назад, но не удержала равновесия. Поэтому вместо элегантного приземления получилось неуклюжее падение. Миллер спокойно встала и начала сначала. Лиза не разбиралась в танцах. Но гимнастическое прошлое позволяло оценить сложность задуманного. Миллер как будто боролась с физической реальностью. Она делала невозможный элемент, раз за разом вставала и начинала всё сначала. В какой-то момент не удался прыжок. Анна неловко упала на бок и, не вставая, принялась массировать ногу. Судорога. Лицо её не скривилось, не проступило гримаса боли. Ничего. Просто свело ногу. Просто боль. Это ведь не повод страдать. Шпагат это не больно, вспомнила Лиза. Через минуту Миллер встала, попрыгала, потрясла ногами, снимая напряжение, и начала заново. На этот раз упорной стала левая нога. Лиза наблюдала за человеком, у которого раз за разом не получалось исполнить задуманное, и пыталась понять, что заставляет Анну начинать заново. Какой мотив? Попытки не сделают её богаче, красивее, умнее, не принесут ей славы, по крайней мере, в обозримой перспективе. После первой сотни неудач финансовая мотивация развалилась бы. Можно зарабатывать, прилагая гораздо меньше усилий. После пятой сотни неудач рассыпалась бы любая другая мотивация. Есть и другие способы получить всё что угодно. Значит, существует нечто что можно получить только таким образом. Но что? Миллер в очередной раз упала, но на этот раз осталась лежать. Танцовщица тяжело дышала и тёрла лицо руками. Лиза ни секунды не сомневалась в том, что это не конец. Она встала, подошла к стенку и стала отрабатывать отдельные движения. Она опускалась на колено, держа другую ногу вертикально. Судя по тому, куда был направлен её взгляд, Ключом ко всему движению было положение стопы. Миллер что-то в нём не устраивало. Она попробовала опускаться через носок, через внешнюю сторону, через внутреннюю, но всё не находило то, что искала. Завибрировал телефон. Ализа едва не выроколась вслух. Тут же отпрянула от двери и сбросила звонок. Она быстро вышла из раздевалки и почти бегом прошла через холл. Лиза сама не поняла, почему так торопится. Амид заботливо открыл дверь машины. И Лиза, скорее повинуясь привычке, чем желанию, села в нее. Снова завибрировал телефон. «Куда ехать, мисс Ру?» «Домой».